Глава двадцать девятая Прямо по маршруту вооруженные люди, Должил вернувшийся из-за разведки дозор. Какие люди? Американцы? Нет, местные. Местные? Да, вьетнамцы. Как далеко? Километр два по азимуту двести шестьдесят. Что они делают? Сидят? Как сидят? — Кружком возле костра, и, кажется, что-то едят. — Едят? — Тогда так, дозору перекрыть подходы со стороны противника. В маршрутной колонии двигаться по Азимуту-150. Во вход обнаруженного препятствия. Быть готовыми к бою. Через пять километров встать в лагере, занять круговую оборону и ждать дозор. Я с дозором. Капитан Кудряшов за меня. Все, исполнять. — Есть, — сказал капитан Кудряшов. Да ты давай показывай, где твои вьетнамцы обедают. Вьетнамцы действительно обедали из одного большого котла. Составленные пирамиды автомата стеры чуть в стороне. Ещё один вьетнамец, по всей видимости, часовой, сидел немного подаль, жадно поглядывая ноздрями в сторону костра. Ну вот ведь тоже охрана. Неинтересно, для чего они здесь на учениях? Нет вряд ли. Как и здесь клях учения. В такой глухомане. Тем более в таком количестве. И с таким качеством несения службы. Может, на заготовке чего-нибудь. Ну, чего-нибудь ну, чего по линии сельского хозяйства. Ну, гонять же наших на уборку картошки в подшефные колхозы. Может, и этих тоже. Ну, на сбор каких-нибудь экзотических фруктов. С автоматами. Хм, <с, <-п jours> с автоматами на картошку. Тогда на охоту это может быть, если и на очень крупного зверя, вроде слона. Вот только непонятно, зачем они выставляют часового, чтобы слон не подкрался и первым не напал. Нет, тоже не подходит. Выходит, это боевое охранение или нечто на него похожее. А где-то там в отдалении расположились лагерь основных сил. Так? Так. тогда нам совсем в другую сторону. Уходим, показал командир. Дозор поднялся и бесшумно двинулся в обратный путь. Колонну догнали только через 4 км. "Товарищ майор, за время вашего отсутствия никаких происшествий не случилось?" что потом доложил капитан Кудряшов. "Не привык ещё капитан к замковству. Служил буквально по параграфам устава". "Ты чего так официально?" спросил командир. как положено. Ладно, замок, тормози колонну, вставай лагерём. Да мы тут пока смотримся, только так, чтобы тихо, чтобы ни звука, костров не разводить, табак не курить, песен не петь, до ветру громко не ходить. Ляг и замри. Капитан коснулся плеча ближайшего бойца. Колонна, стой, передой дальше. Колонна, стой, колонна, стой. Да сор к мне. Тихо скомандовал командир. «Дозор к командиру. Все, все. Тогда так. Вы вдвоем двигаетесь вот в этом направлении. Азимут 200-210 градусов. Ты на полста градусов западней. Ты на полста к югу. А я? А я сам как-нибудь разберусь. Сбор через три часа в полутора километрах строго на север от лагеря. И не вздумайте хвост притащить. Вопрос есть? Никак нет». Тогда разбежались. Через 3 часа дозор собрался в полутора километрах севернее лагеря. Ну что? У меня чисто, ни зверя, ни человека. А у тебя? Тропа. По тропе проходили люди много? Много. Не меньше полусотни человек. Всю траву повытоптали. Боянные. То все, видимо, военные. военные. Нашёл несколько отпечатков подошв разного размера. Узор стандартный. У гражданских обуви былообразно. — В каком направлении шли? — На юго-восток, градусов сто двадцать. — У тебя? — Наткнулся на патруль. — Не заметили? — Нет, не заметили. Я среагировал первым. — Сколько человек? — Примерно столько же, сколько и тех, что рис лопали. — Форма? — Форма. — Вооружение. — Автоматы, карабины, пистолеты. — А что у вас, товарищ командир? — Командир. Тот же самый патруль, 11 человек, в военной форме, автоматы Карины. Обложили, обложили. Что это может быть? Это может быть только облаво, причём масштабно. А чё же нас в Вьетнам целые-то не американцы? А старика, помнишь, на тропе? Не того, что следы наши заметил, но ну, вот теперь похоже, он нам и икает. Разговорчики, Прервал дискуссию командир. "Сделаем так. Вы обследуете северное направление, ты северо-запад, ты северо-восток. Сбор здесь через 3 часа. Разбежались. Доклады, поступившие от разведчиков через 3 часа, звучали более оптимистично, чем в первый раз. У нас чисто. У меня тоже никого. И я никого не видел. Ну и у меня примерно так же. Значит, делаем вывод: что северное направление свободно. Ну что ж, придётся идти туда, туда, куда пускают. А там, Бог даст, развернёмся на курс. Колонне приготовься к движению. Американцы встали, подняли носилки. Слишком быстро встали, слишком быстро подняли, отметил командир. Действительно, как будто знали, о чём их попросят. Надо будет с этим вопросом разобраться поподробнее, на досуге. Если он будет, это досуг. Колония марш. Медленно. Как будто гигантская, взвивающаяся рептилия колонна втягивалась в джунгли. Совсем не в том направлении, куда ей следовало идти. Азимут 75. Патруль противника. 15 человек. Форма. Автоматы. Автоматы. проследовали в направлении северо-северо-запад. Вновь доложил дозор. Колонне лево 20. Повернулись и загнули тело колонны дугой. Так держать. Есть так держать. Шагом марш. Калинер, второй, третий. Азимут 310. Патруль, человек, автоматы проследовали в направлении колонне право 30. Есть право 30. Жуг мерщ. Переломили колонну в середине, как сухую палку. Такое впечатление, что нас куда-то направляют, сказал один из капитанов. Такое. Такое, что нас загоняют в ловушку. Азиму 290, патруль человек, автоматы, калони права 10. Чего они добиваются? думал на ходу командир. Обкладывайте, чтобы чуть «Под же стянуть на горле колонны петлю удавки?» «Вряд ли. Для этого им надо как минимум знать о колонне. А если бы они о ней знали, они бы давно ее прихлопнули. Судя по количеству патрулей, сил у них в достатке». «Нет. Похоже, это просто облава, которая по счастливой случайности проходит стороной. А вот кого-то облава отлавливает. Неужели действительно тот боец был прав?» Неужели действительно нас из-за того паршивого старикана, когда рано или поздно отловят, если бы не пленные и не раненые, тогда можно было бы передвигаться ночью, но не с ними. С ними это невозможно, с ними только по свету. Патруль, Азимунд, человек, форма. Стоп, колоння, стоп, стоп, стоп. Денёвка, движение продолжим вечером, ближе к темноте. Дозорово хранение. Всем на старом готовить капитальное убежище и пленным тоже. Нечего тут отдыхать, нечего жравать на чужих харчах. Потя лица надо в свою пайку. Своры собрались в кучу, в 10 лопат вырыли глубокую яму, накрыли её толстыми ветками, потом тонкими, потом дерном, дозамаскировали так, что рядом пройдёшь не заметишь. расселились внутри, свернувшись в три погибели, упираясь головами в потолок, притеснились тело к телу, раненных уложили в центр, на ноги. Можно спать по очереди, разрешил командир. Разбились на пары: один отдыхает, другой слушает улицу. Оказывают помощь раненым, толкают в бок тех, кто начинает похрапывать или разговаривать во сне. огонет блинных, чтобы они не нароком до ружья не добрались или чего другого не выкинули. Чутка вот мулафа, спи сколько влезет. Ни о чём таком не беспокоясь, никого не охраняя и ни за что не отвечая. Потом от тарабаней в свои положенные полтора часа будет на парнике и засыпают. Если, конечно, не идёт в боевое охранение. Всё, вечер. Подъём разведчики. Зашевелились, размина затекшие тела, тихо потянулись, бесшумно зевнули. Походную колонну, оружие на боевой взвод, дозор на пятьсот метров вперед, пленных в центр, шага, марш, потопали. В смысле, пошли, как поплыли. Ну, в смысле, что совершенно бесшумно. Короче, двинулись, пока окончательно не стемнело. Друг за другом, затылок в затылок, шаг в шаг, пошли. Сто метров, триста, пятьсот, восемьсот. И вдруг выстрел там, впереди, куда ушел дозор. Всем стоп, всем замереть. Развернуть оружие на звук, приготовиться к бою. И мгновенно тишина. Неужели кто-то из разведчиков лопухнулся? Неужели забыл поставить автомат на предохранитель и случайно нажал на курок? Или зацепился за него веткой? Но тут же частые в раздобой новые выстрелы. Нет, это не случайность, не ветка, зацепившая за курок. Это встречный бой. Далинной очередь. Ещё одна, ещё. Без оглядки на экономию патронов так стреляют только те, у кого нет проблем с пополнением боезапаса. Пауза. И коротко, расчётливо. Патроны на 3-4 очередь в ответ. Это уже свои. У которых каждый выстрел на строгом контроле. которым боеприпасы по мере их истощения из толых арсеналов не подвозят. И вновь пальба на полное опустошение магазинов. Чужая пальба. И взрыв гранаты. Колонне поворот на сто восемьдесят градусов. Боевому охранению варьер-гард прикрывать тылы. Капитану Долидзе и капитану Кудряшову держать фланги. Всем с места бегом. Марш, марш! Быстро, но бесшумно, обходя препятствия, раздвигая груди и плечами, придерживая руками и возвращая на место встретившиеся ветки. Шаг в шаг, чтобы не думать, куда ступать. Капитан Долидзе в пятидесяти метрах левее. Капитан Кудряшов в пятидесяти правее. Боевое прикрытие, пятясью глядываясь, почередно зарегая и вскакивая в ста метрах позади. — Ходу, ходу! Снова выстрелы. И снова взрыв, но не там, где раньше, уже немного в стороне. Значит, дозор еще цел и ведет бой, вводя противника в сторону от основного маршрута, привлекая и выманивая его на пока еще живых себя. Если их маневр удастся, они утянут врага километра на три. И оторвавшись, нагонят основную колонну в условленной точке сбора. Если, конечно, будет кому догонять... Но пока не ведут бой, пока подставляются под чужие пули, всем прочим следует бежать. Бежать, что называется, сломя голову. Но даже сломя голову ни в коем случае не сломя ни единой веточки, не затоптав ни единого кустика, как бесстелесным, невесомым ангелом, с автоматами КМ по бёк живота и набитыми боезапасом вещмешками. в том самом месте, где должны располагаться крылья. Ходу, ходу! Интенсивная пальба, далекий одновременный взрыв, нескольких гранат и тишина. Минуту, две, три. Похоже, дозор выполнил свою задачу и пошел в отрыв. Сейчас они, заложив большую дугу и перепроверившись, постараются выйти основной группе на перерез, И будут поджидать их в одной из двух заранее условленных точек, чтобы вновь занять свое место в строю. Если не успеют и не перехватят, отправятся в еще одну резервную и будут ожидать встречи в течение десяти часов. Если встреча не состоится, двинуться к побережью самостоятельно. А если их не окажется ни здесь, ни в месте эвакуации, значит их уходят. Уже нет, значит, их уже нет в живых. Но то, что их не будет, совершенно не означает, что маршрутная колонна останется без защиты. Момент отрыва дозора и функции автоматически воздет на себя идущее в оригергарде боевое охранение, которое в случае необходимости вступит в бой, выманит на себя противника, уведет его в сторону и, оторвавшись, двинется к месту встречи. или погибнет. То есть сделать всё то же самое, что до него сделал дозор. А затем Арьергард, после этого новый Арьергард, ещё один и ещё и так до бесконечности. До последнего, способного удерживать в руках аррузые бойца, кроме одного, того, который переносит на себе объект интереса. и которого все остальные разведчики, пусть даже ценой своей гибели, должны оберегать все одного, потому что то, что он несёт за спиной в своём вещмешке, важнее всех их вместе взятых жизней, потому что это то ради чего они оказались в этих далёких азиатских джунглях. Выстрел, ещё один выстрел. Всего-то метров 50. Там, где движется Ардергард. Неужели дозор не увёл за собой противника? Неужели противник обманул его? Колони Марш, певоварову в охранении. Теперь уже не до сохранения в целости окружающего ландшафта, теперь лишь бы оторваться. Ардергард втягивается в бой, заставляет противника заречь, выиграть время, выиграть время сейчас самое главное. Справа в зарослях двое. Вижу выстрел и в догонку, на всякий случай, ещё один. Фигурка, спрятавшаяся за густым кустом, падает, ломая ветки. Обходим, быстро перекатываясь, разведчики меняют позицию. В стволы, за которыми они только что прятались, стучат по улей. Слева 32, слева 45. Ещё один заметил. Два выстрелы. Противник залегает и отползает назад. Уходим. Теперь я прикрываю. Давай. Слева 40. Чёрт, до да откуда же их столько понабралось? Ушедший в триф дозор, услышав далёкие выстрелы, разворачивается и бросается на выручку своим попавшим в беду однополчанам. Бегом, не бросив внимания на раздёрнутую одежду и царапающее лицо шипов и ветки, выставив вперёд изготовленный к бою автомат. чтобы успеть, чтобы не прибежать слишком поздно. Звуки боя совсем близко. Теперь сдержать бег, приостановиться, разобраться в обстановке. Два стреляющих короткими чередями автомата, свои. Азимут, примерно, на двести десять. Шесть-семь нещадящих патроны, стволов по Азимуту сто тридцать враги. Расклад, в общем и целом, ясен. Теперь оттянуться немного назад, с тем, чтобы ударить с тыла. Желательно в самый неожиданный для противника момент, например, когда они встанут в атаку или начнут перезаряжать оружие. Молчаливый, в одними жестами разговор. «Видишь? Прямо? Вижу. И еще двое справа? Вижу. И слева за деревом? Вижу. Эти мои, эти твои. Согласен? Согласен. Готов? Готов. Показать рукой направление атаки, потом после залпа ты туда, я сюда». — Понял. — Ну, тогда разом на счет три. Пальцы в кулак и поднимать по одному. Раз, два, три. В упор из автомата ближнего, притаившегося за лесным завалом вьетнамца, и другого, обернувшегося на звук. Третьего и четвертого, уже в скоротечной дуэли. Других трех прибрал напарник. Еще двое стремительно убежали в лес. Их уже не догнать. Да и смысла нет. Скоро сами придут. Да не одни, с подмогой. Жив, жив. Я тоже. Наших видишь? А вон они, за этими кустами. Условный крик, чтобы случайно не напороться на свои же пули. Ответный крик. Услышали, значит, всё в порядке. Все живы, все, только Сергей подранен. Куда? В ногу. Тяжело. Кажется, да. Кажется, кость задело. «Ты как, Серега?» «Пока ничего, но встать не могу. Совсем?» «Черт, не повезло. Давай его на закорки и бегом к нашим. А мы пока тут оглядимся». Разведчики быстро собрали трофейные гранаты. Часть, выдернув чеку, подсунули под мертвых. Остальные заклинили в древьях, предварительно подвязав кольцам. Тонкие, растянутые над самой землей лески. Высики аккуратно разогнули... Чтобы они легко выскакивали при самом лёгком рывке. Теперь кто-нибудь непременно зацепится за старожковю нить ногой, выдернет Чекуи и взлетит на воздух. Это значит ещё минус несколько врагов и ещё плюс несколько столь необходимых для отрыва от преследования минут. Всё, всё, уходим, уходим. Только так уходим, чтобы собственную леску случайно не зацепить. Бедиди. Убитый, хоть нет один раненый. Куда? В ногу. Положите его. Командировайта щел нож одним движением взрезал ткань штанов, отогнул её, смотрел рану. Нога безвольно обвисла, сломав привычные контуры. Командир проверил входное отверстие, затем выходное. В входном отверстии белыми точками торчали обломки кости. Ну что там? Напряжённо спросил раненый: "Ничего особо страшного. Было от хуже", ответил командир. "Перевяжите его, наложите шину и вкалите обезболивающее". В недалёком тылу раздалось несколько взрывов. По всей видимости, кто-то налетел на гранатные растяжки. Но очень быстро налетел, но на несколько десятков минут раньше предполагаемого срока. Скорая взрыва означали, что противник был рядом, что противник висел на хвосте. Не надо шину и перевязки не надо, только обезболивающее. Отменил ранее данный приказ командир: "Рергард в прикрытии, всем остальным шагом марш". Раненному в калоле укол промедола, перекинули животом через плечо и понесли. Рубить тосилки было некогда. Наробить на силки решили потом. Через несколько минут со стороны Арьергарда снова послышались выстрелы. Противникам наседал. Обмануть его обходными манёврами дозора или даже большей частью отряда уже было невозможно. Противник смог убедиться, что ему противостоят не несколько случайных бойцов, а хорошо вооружённые, обученные под единой командой диверсионно-подраздрельного, которые следует бить целиком, а не простискающимися в стороны частям. Осталось совсем немного времени до момента, когда, просчитав общее направление движения, неизвестно формирования, его численность, тяговую мощь, они перебросят сюда дополнительные силы и возьмут всю окружающую территорию в одно два Да может быть три кольца, из которых будет не вырваться. Отсюда могло быть только два выхода. Первый изъять оборону, встретить врага ураганом огнём и погибнуть всем до одного, но ничто же при этом втрое, в четверо больше живой силы противника. Погибнуть неизбежно, потому что разведчики, ведущие бои в тылу врага, одолеть того врага не способны. Из-за многократного его превосходства, из-за того, что их чуть больше десятка против десятков миллионов, против населения целой страны, в борьбе с населением не победить, в борьбе с населением можно только умереть или не выполнить приказ. Другой выход идти на прорыв, с надеждой оторваться от преследования и раствориться в непролазных дебрях азиатских джунглей. был невозможен пока отряд связывали раненые в прорывах подобного рода решающими факторами являются скорость и манёвр отвлечь внимание противника от направления главного удара мгновенно сконцентрироваться на участке атаки ударить прорваться и стремительным маршем как можно дальше уйти от места боя с ранениями за спиной всё это было затруднительно И мгновенно сконцентрироваться, и ударить, и уж тем более уйти, развив предельную скорость, и не оставляя за собой следов. Развить скорость? Ну, почему бы и нет, если впрячься в носилке вчетвером? Но тогда не может быть и речи о маскировке. Четыре носильщика, трудно вписывающиеся в узкое пространство между деревьями, непременно оставят на местности хорошо читаемые следы. А если их будет только двое, то нельзя говорить о хоть какой-нибудь приемлемой скорости. Конечно, можно было бы попытаться залечь в хорошо замаскированное убежище, с тем, чтобы пропустить противника через себя, а потом, когда он пройдет, выбраться и за его спиной тихо отползти в его дальний тыл. Но раненого в три погибели не согнешь? И в мелкую ямку, без того, чтобы он не закричал или не застонал от боли, не засунешь. И без присмотра не оставишь. А это уже как минимум два человека, которых надежно укрыть гораздо труднее. То есть и в этом случае раненые представляют собой стопроцентную обузу, которая гарантирует смерть всем прочим пока еще живым и здоровым бойцам. Наверное, это не вполне справедливо, когда уже почти мёртвые обрекают на смерть тех, кто способен выжить, способен держать в руках оружие и способен довести начатое ими совместное дело до конца, дело, которому все не служат. Этот последний аргумент и следует считать единственно главный при принятии решения вопрос жизни или смерти при выполнении их боевого задания. вторичен. Первично выполнение приказа по возможности с наименьшими потерями в личном составе, но только по возможности. Эти мары отличаются от театра, где зрители аплодируют не имеющему однозначного ответа вопросу: быть или не быть? Быть так, как это предписано приказом, и точка. Обсуждать, тем более осуждать это вышестоящее быть Допустимо только после его стопроцентного исполнения. Согласно Уставу Вооруженных Сил. Отсюда вопрос. Спасать раненых за счет жизни живых или жертвовать ранеными во имя сохранения жизни живых не стоит. Нет такого вопроса. Есть жертвовать жизнью раненых во имя исполнения приказа и выполнения поставленной высшестоящим командованием с задачей, Или этот приказ не исполнять с единственным возможным на него ответом. За все прочие ответы, равно как и за сомнения, военный трибунал, приговор, разжалование и срок. Или расстрел перед строем, если по законам военного времени. Вот и весь ответ. Стоп, колония! Встали. Капитана Кудряшова к командиру. Капитан Кудряшов, по вашему приказанию... Да что, капитан? Дальше бегать, куда глаза глядят, бессмысленно и вредно. Можно так забежать, что костей не соберёшь. Поэтому поступим следующим образом. Собери бойцов, двух-трёх направь в помощь арьергарду, чтобы они там совместными усилиями придержали этих. Остальных в разведку по следующим направлениям. Задача обнаружить места концентраций Долебера, тут сверятивника, посчитать его силу, огневую мощь, определить направление возможного прорыва. Ну, в общем, ты сам понимаешь. Прорываться. Прорываться, другого выхода всё равно нет. Задача ясна? Так точно. При любом исходе разведки через 15 минут все должны быть здесь. Кто останется на месте, охранять раненых в плену, где охранять груз? — На месте останусь я. Довольно будет меня одного. — Ну, не знаю. Все, капитан, исполняй. И желательно в темпе вальса. — Есть в темпе вальса. Бойцы разбежали в стороны выполнять поставленную задачу, потому что бойцы здесь были не нужны. По крайней мере, ближайшие десять-пятнадцать минут... Майор посмотрел в спину ушедшим капитаном, И вытянул из ножен штык и нож. Но он обязал себя сделать то, что он не мог перепоручить никому другому. Он взял на себя самую грязную работу, самую грязную из всех, с которыми могут столкнуться разведчики. Ту, от которой не отмыться впоследствии никакими шампунями и никакими годами беспорочной жизни. то, которую может должен и имеет полномочия делать только командир. Он не был злодеем. Он был тем самым командиром, который отвечает за выполнение приказов. Персонально отвечает. И значит, хочешь, не хочешь. Майор переключил автомат и быстро подошёл к насилкам. Пленному американцу отставили на шаг. "Get on туда", указал дулом АК майор. связанные попарно пленные повиновались кучнеее кучнеее чтобы легче было охватить их одним стволом чтобы если стрелять то наверняка лицом внутрь показал развернув одного из американцев командир на лицом чтобы невозможно было сразу вскочить и сразу побежать чтобы можно было только вскочить и тут же упасть пленные повернулись кто шевельнётся убью Майор подошёл плотновик к носилкам. Как ты? коснулся он недавно выраненного. Нормально. Ввылнулся всё ещё опьянённый промедолом боец, увидев своего командира. Как нга? Терпимо. Ну если терпимо, то терпи. Совсем немного осталось, сказал майор и зашёл с головы насилок. Откладывать дело, которое он не мог не сделать, было бессмысленно и тяжело. Хвост куска меня рубят. Командир быстро нагнался, зажал рот и нос раненого в ладонью, чтобы заглушить его скорый вскрик. Увидел устремлённый на него безмерно удивлённо глаза и ударил штык ножом в самое сердце. Раненный даже не успел прикрыться руками, он только вздрогнул, выгнулся и забился в предсмертных конвульсиях. Прости, солдат. Американцы напряжённо при встали, но тут же, увидев направленную на них дуло автомата, снова сели. Кажется, их не особенно удивило то, что они наблюдали. Кажется, они были к этому готовы. Значит, не новички. Значит, знают одни и те же для всех армий, всех разведок правила игры. Сидеть. Ещё раз предупредил командир и не узнал своего голоса. С остальными ранеными проблем не было. Остальные раненые умерли легко, не приходя в сознание и не открывая глаз на встречу своему убийце. Дело было сделано, самое трудное из всех возможных дел. Майор сел, вытащил за начину еще на подводной лодке сигарету и, нервно теребя ее, дрожащими пальцами закурил. Хотя на боевом задании на марше в тылу противника курить не разрешал. Майор курил не для того, чтобы курить, для того, чтобы хоть что-то делать. Через несколько минут вернулся первый разведчик. Товарищ командир, после, всё после. Спустя ещё минуту подошёл ещё один, и ещё. Бойцы подходили и замирали возле носилок, молча, сразу всё понимая, И что произошло во время их отсутствия, и зачем их посылали на задание? Теперь всё было гораздо яснее, чем 15 минут назад. Но теперь ничего исправить уже было нельзя. Теперь они могли либо покарать убийцу, либо подчиниться ему. Покарать его было не трудно, а он и не защищался. Но карать его было глупо. Умерших минуту назад Доварищей уже было не вернуть, а лишаться ещё одного активного ствола значило играть на руку противнику. Лишняя смерть ничего не могла исправить, ничего не могла убавить или прибавить, кроме лишней смерти. Все собрались, спросил командир. Все. Тогда так: умерших похоронить, но только если очень быстро. Место захоронения замаскировать. Дела самим область лица заминировать, чтобы если что до неузнаваемости, ниуни не распускать, ниуни оставляем для дома. Если теперь мы не сможем уйти, ляжем рядом с ними. Все, до единого. Это ясно. Ясно. Не слышу. Ясно, товарищ майор. Тогда всем готовится к прорыву и ни о чём, кроме него, не думать. Где силы противника сконцентрированы и в наименьшей степени, в направлении север-северо-восток. Значит, готовимся к прорыву в направлении северо-северо-восток. Вопросы есть? Вопросов нет. Есть один. Я сказал, вопросов нет. Вопросы, жалобы, претензии после выполнения задания рапортом вышестоящему начальству. Если останется кому эти рапорта писать.